Глава шестнадцатая Уплетая мясо за обе щеки, я болтала ногами под столом и довольно жмурилась. Настроение было отличным, хотя и слабость чувствовалась во всем теле. Ничего-ничего. Восстановлюсь быстро, зато столько интересного и полезного узнала. Просто жуть. Андрей сидел напротив меня и под внимательным взглядом Паши изучал сводку информации, которые собрали парни воедино. Значит так, произнёс командир тринадцатой бригады. Всех, кто причастен к пропаже людей, всех, кто не добросовестно относился к своим обязанностям, уже сегодня лишили сил и заключили под арест. А ведьма, вспохватилась я. Паша даже закивал, желая наказать эту дамочку. И ведьма, кивнул Андрей. С ней было много мороки, сильная оказалась. Но так ей хотелось жить своей полноценной жизнью, что стала сдавать всех и каждого, позабыв о том, что давала клятву. Она-то её и погубила. Хоть что-то узнали? заволновалась я. Узнали, кивнул Вадим, который зашёл в кухню с травами, которые сразу же стал для меня заваривать. Всех тех личностей мы распределили между собой. Нужно будет проверить. У нас уже завтра будут позволения на осмотр их частной территории. Настроение повысилось еще на один градус, а счастливая улыбка растянулась на губах. «Ну, просто чудесно!» «Не успели только про Нага и амфибия узнать», – посетовал Борис, который застыл в проходе и широко зевнул. «Первый точно был соучредителем». Я даже закивала, подтверждая его слова. «Именно так. Соучредитель». В общем-то, круг подозреваемых медленно сужался. Вопрос только вот в чем. Мы внутри или всё же снаружи? То, что проверки пойдут, это однозначно, как они пройдут, остаётся загадкой. И я вот сейчас, даже при всём своём желании, не хочу идти на такие встречи, и совсем не потому, что у меня мало сил осталось. Наоборот, произошла перезагрузка, после которой я перевариваю новые возможности. Просто те, кто нам нужны, спрячут с глаз долой все улики, залягут на дно и будут тихо и медленно работать. Периодически осматриваясь, я предлагаю с проверками пока что никуда не ходить, пробормотал он с набитым ртом. Результаты они не дадут. Верно, согласился Вадим, ставя передо мной ягодный чай. Мы разделимся и посетим два завода, произнёс Ромов. Чур я с Зиной! прокричал Корнеев, подпрыгивая от нетерпения на месте. Ну уж нет, рассмеялся Андрей. С ней пойду я. Ну вот, взвыл огневик. Всё веселие мимо меня. Ну что за несправедливость! Мы все умилялись его переживанием, особенно я. Но тут голос подал Паша. А можно я с вами? Собственно, я бы взяла. Сил и в парне прибавилось. За эти дни он успел со своими внутренними договориться, так что можно. согласился Андрей, наблюдая за тем, как плечи парня даже расправились. «С нами пойдёшь. Жизнь значительно преобразилась не только у меня. Вот лично Паша засветился весь от счастья, бросился на второй этаж, откуда потом послышался топот. Примчался мальчишка не с пустыми руками. Он всё это время зря не сидел, копал как крот. И докопался-таки. Столько интересного принёс не только мне, но и парням, которые отодвинули свои тарелки и стали вникать в суть вопроса. Пашка пробормотал Андрей: "Ты когда успел столько всего найти?" Наш новый товарищ лишь скромно пожал плечами и добавил: "Я ж дома целыми днями сижу, а мне скучно. Вот и копал, искал". Борис был в восхищении, потому что, судя по восклицаниям, ему попался какой-то очень тёмный тип, который проворачивал незнакомые дела. Наконец-то, радовался Корнеев, вот и мне нашлось дело по душе. Мы лишь посмеивались и тихо радовались. потому что у самих личности были ой, как непростые, и так пробормотал Ромов. Я так понимаю, нас несколько дней после этого шума трогать не будут. Уже дали два выходных, так что можно работать и по другим направлениям. Пока Андрей вещал, Борис подсел к мне и тихо спросил: Зина, тут он бросил настороженный взгляд на начальника нашей команды. Вон та оранжевая машина твоя? Моя, улыбнулась Коварна. А она гоняет так же быстро, как и мод Тут я покачала головой, Агневик заметно приуныл. Ну да, чего это я сравнил? Но она очень быстрая, заверила друга, глаза которого уже горели интересом. Это прекрасная новость. Покатаешь? Само собой, Конечно, покатушки пришлось немного отложить, потому что пока мы шептались, Андрей и Вадим решили не откладывать осмотры заводов на завтра, а решили съездить сегодня, точнее, прямо сейчас. Ты же себя хорошо чувствуешь? уточнил Ромов. лучше всех, радостно сообщила. Тогда собираемся и вперёд. Да, собраться бы следовало, так как некоторые вещи я попросила сжечь. Пришлось искать им замену. Тут вопросов и нытья не было. У меня имелась всегда запасная удобная одежда, которая радовала глаз и была крайне комфортной. Ну, а то, что одежда имела чёрный или тёмно-синий цвет, то это пустяки. Спустившись, я узнала, что Борисова с Вадимом уже уехали. А вторая часть команды ждала только меня. И как бы мне ни хотелось, отправляться в путь пришлось на большой машине Ромова. Сам хозяин этого огромного монстра вёл тесно беседу с магическими существами, попеременно наглаживая подставленные головы. Эх, пуговка моя вернётся только вечером. Ну ничего, я её тоже буду обнимать и целовать долго-долго. Готово, спросил Андрей, отвлекаясь от своего занятия. Поехали? махнул рукой, подходя к машине. Что ж, сегодня я была на месте пассажира и сидела рядом с водителем. Паша разместился на заднем сиденье и увлечённо смотрел по сторонам, восхищённо поглаживая сиденье руками. Вообще я заметила, что он тактильный парень, всё щупает, порой даже облизывает. Видимо, так получает больше представления об этом мире. Эх, сколько же удивительных людей рядом с нами. Дорога была длинной. Тот завод, что выбрал Андрей, оказался на приличном расстоянии от нашего места жительства, так что я расслабилась и наслаждалась небольшой прогулкой и временным отдыхом. Сейчас ещё пару дней и снова служба, а там опять куда-нибудь залезу. Даже спорить не буду, а с уверенностью скажу, что некто, кто стоит за данными нарушениями, уже терпит убытки. Однако для меня остаётся загадкой, кто это? Да зачем ему маги? Ладно, допустим, он хочет собрать силу. Но мы-то знаем, что забрать можно только малую часть, используя сильнейший ритуал. Да и потом не факт, что сила в чужом теле приживётся. Кстати, ведьма из игры выбыла, а это значит, что проводить ритуалы некому. Почему я так думаю? Да след уж больно яркий был в ауре розы. Такой появляется только после того, как занимаешься запрещёнными делами. Эх, скоро моя душенька будет довольна. Скандалы, интриги и расследования выйдут на первый план. Всё, как я люблю». Ой, воскликнула, когда рядом со мной на соседней полосе встала красная машинка. Это тот наглец. Андрей снисходительно посмотрел на тонированные стёкла и продолжил свой путь. Правда, длилось это недолго. Парень вдарил по газам, перестроился на нашу полосу и решительно затормозил. Начальник даже рот открыл от такой наглости. Обошёл машину по обочине и остановился. Он совсем с головой не дружит, прорычал Андрей. Возможно, Я обернулась, чтобы увидеть милейшую картинку. Мальчишка вылез из машины, размял плечи и с видом у победителя направился в сторону водительской двери нашего внедорожника. Паша сразу же преобразился, но напоролся на мой удивленный взгляд и быстро стал самим собой. «Просто мое существо чувствует мага», – виновата, – произнес наш новый член команды. «Только магия там странная, словно все и сразу». «Да», – округлила глаза и пристально посмотрела на мальчика с зализанными волосами на затылке. Надо же, и хвостик имеется, мелкий такой, неказистый. А ведь Паша прав, пробрамотала она, втягивая носом воздух. Он словно сосуд, в котором хранится много разных сил. Да, призадумалась. А кто это? Сын известного человека нашего города. Рассказать, чей именно это сын, Паша не успел. В дверь со стороны водителя очень неприлично постучали. Выходи, что оселось? Это он мне, ошарашенно произнёс Ромов. «Это он мне!» — вздохнула, улыбаясь. «Я ж тогда на твоей машине в город ехала!» «А-а-а!» <с> — <inimigo> проговорил Андрей и опустил водительское стекло. «Что надо!» — он рявкнул так, что парнишка отскочил в сторону. Я же чуть выглянула из-за спины Ромова и даже приветливо помахала рукой. Вот только моего дружелюбия никто не отметил. Этот индивид, что лез под нашу машину, выставил руку вперед и кинул на меня заклинанием. «Чего?» — разозлилась я. Ты на кого руку поднял, наглец? Да я тебе сейчас сотру в пыль, зарыла я. Поганец понял, что ничего у него не вышло, и рванул к машине. За ним следом выскочил Андрей и успел даже своей когтистой лапой пройтись по красному боку машины, почти вырвав дверь. Но кто-то оказался быстрее, или хитрее, или скользким, как слизняк. "Я не годую", воскликнула. "Догнать и разорвать, на кол посадить, русалкам на съедение отдать, достаточно просто передать его мне". отозвался Ромов, вытаскивая меня на улицу и осматривая с головы до ног. "Паша, что видишь?" строго спросил наш начальник и командир. Заклинание было странным, возможно, даже сильным, но рассыпалось, не долетев до зины. "Верно", согласно кивнул Андрей, отпуская меня. "Это всё защитная руна", спохватилась я, понимая, что паганца убью сама, первая, и никто не сможет меня остановить. Однако совершить миссию мне не дали. Вишь, напомнили, что впереди нас ждёт завод. А вот с этим разберёмся потом. А кто это был? Всё же уточнила у Паши. Сафронов Вениамин Семёнович, отозвался парнишка. Единственный сын мэра. Сын, значит, ды да ещё и мэра. Обязательно запишусь на приём к этому мужчине. Я должна увидеть его без стыжи и глаза.